Вот вы говорите, он ударил женщину, а парень уверяет, что ничем не спровоцировал ваши действия. Вы утверждаете, он угрожал вам ножом. Господи, это ж с ума спятить надо, чтобы броситься на нож. А кстати, где он теперь? Я ж жду его в снег. Блюстер покачал головой. Вам не следовало уничтожать вещественные доказательства. Но вы должны были сразу явиться сюда вместе с дамой и принести нож. Господи, Норман, сказал Майкл. Это же обыкновенная субботняя драка возле бара, а не какая-нибудь массовая резня. Даже если нам удастся найти нож, в чём я сильно сомневаюсь, сказал Брюстер, всё равно трудно будет доказать, что он принадлежит этому парню. К сожалению, на жене регистрируется. Ну раз женщина лежала на земле и находилась в шоковом состоянии, как вы говорите, она могла его и не заметить. К тому же, она вождуг и вы могли повлиять на неё. Норман. Раздежённый сказал Майку: "Тебе бы адвокатом быть, а не полицейским". "Для адвоката у меня котелок плохо варит", честно признался Брюстер. "Слава богу, хоть на полицейского сдал экзамен. Я ведь пытаюсь вам помочь. Вдруг парень не впрям заварит кашу". Он отпихнул от себя пишущую машинку, словно и смотреть-то на неё ему было противно. "Ну ладно, всё. Отпускаю вас, по честному слову. Вы хочешь сказать, что собирался арестовать меня? сердито спросил Майкл. Если бы я не знал, кто вы такой и где живёте, я обязан был бы это сделать, мистер Сторс. Ради бога, не обижайтесь на меня. Я-то никому сегодня челюсть не сломал. Когда Майкл проходил мимо дремавшего Гены, пожилой полицейский открыл один глаз и произнёс: "Галарес, грабитель, лихач, нарушитель спокойствия". нежелательный элемент, и сказав это, он засмеялся. Вserde Майкл почти забыл об этом происшествии. Он пытался разыскать нож за баром, но снега выпало много, к тому же Дэвис завалил дворик ящиками, коробками и битыми бутылками, поэтому найти там что-либо мог только взвод сапёров. В субботу утром Майкл позвонил Элнебл и спросил её, как она себя чувствует. Судя по оживлённому голосу Эннбл, она сохранила бодрое расположение духа. Эннбл сказала Майклу, что прекрасно выспалась за ночь, она отнеслась ко всему случившемуся спокойно, гораздо спокойнее, чем Норман Брюстер, с обидой подумал Майкл. К утру понедельника небо прояснилось, на улице похолодало, и Майкл отправился с Хеггенером на гору. Ни один из них не вспоминал о субботней беседе, во время которой они пили кровавую мэри. Досыта накатавшись по свежевыпавшему снегу и получив от этого громадное удовольствие, Хегнер заявил, вот что будет, а он уговорит Еву отложить поездку в Нью-Йоркскую больницу до следующего ухудшения погоды. Днём Майкл катался с Евой, Она тоже получила от Льюиса такое удовольствие, что Сторс даже заметил появившуюся в её голосе ноту нежности. Ни Фигенером, ни Антуаном Майкл не рассказывал о субботнем инциденте. В пятницу утром, когда Сторс собирался выйти из коттеджа, он слышал громкий стук в дверь. Открыв её, Майкл увидел по-городскому одетого человека, который вежливо спросил: "Вы Майкл Сторс?" "для да, я получателем", сказал незнакомец, вытащил из сумки несколько свёрнутых листков и протянул их Майклу. "А что это такое?" спросил Майкл, растерянно смотря на бумаги. "Вызов в суд. Всего хорошего, Серж". Человек повернулся и быстро зашагал прочь. Майкл взглянул на бумаги. Ему предлагалось явиться в суд города Монпельера в качестве ответчика по делу, возбуждённому Клайдом Барлоу, жертвой неспровоцированного нападения, совершённого вышеупомянутым Майклом Сторжем, и приведшего к серьёзным телесным повреждениям. Майкл Сторжу предъявлялся иск в размере 50.000 долларов. Майкл позвонил Хеггенру и сказал, что у него появились срочные дела, поэтому сегодняшнее катание придётся, к сожалению, отменить. Он попросил Андерса предупредить Еву, затем набрал номер Хеба Эльсворта.